Глава восьмая. Кристиан. Мы вернулись в комнату, и я тут же запер дверь. Все пошло совсем не по плану. Айр -кратцедаль. Твой мир называется Айр -кратцедаль. Как его вообще можно было перепутать с Айкроцеполем? Это же две совершенно разные планеты! Откуда мне было знать? Возмутилась Мари. Ее львенок, перестав есть, постепенно возвращался к привычным размерам. Но был все еще достаточно большим. Потому, когда он прыгнул на кровать, пружина жалобно заскрипели. «Ты мог бы и заранее сказать название, чтобы я его выучила?» Я лишь махнул рукой. «Какая теперь разница, кто во всем виноват? Завтра нам обоим предстоит пройти через опаснейшие испытания». И, возможно, быть съеденными, раздавленными или зажаренными. Фантазия организаторов испытаний всегда хорошо работала. Припомнил заклинание и наколдовал в стене небольшую дверь в личную тайную кладовую. Здесь хранились предметы, которыми я дорожил. Не хотел, чтобы их кто-либо видел. Но сейчас меня интересовало только оружие. Мария расположилась рядом с ольвенком, сдувшимся до размеров крупной собаки и с любопытством наблюдал за тем, как я вытаскиваю из старые мечи, копья и топоры. «Нам все это пригодится?» – спросила она, глядя на стремительно растущую гору оружия. «Даже может не хватить». В дальнем углу кладовой я обнаружил огромный шипастый молот, но как ни старался, как ни пыхтел, так и не смог его сдвинуть с места. «А что я буду делать?» «Не могу же просто стоять у тебя за спиной все время испытания», — сказала Мари. «Я ведь, по идее, обладаю какой-то там особой магией». «Не можешь. Все будут ждать от тебя великих чудес». «А я даже маленькие творить не могу. Фокусы и то не знаю». На минуту задумался. К счастью, ответ пришел довольно скоро. «Правда, пришлось перерыть половину хлама в кладовой». И запутаться в паутине. Но она того стоило. Вот, держи. Протянул Мари старые кожаные перчатки с серебряными узорами на каждом пальце. Спасибо, конечно, но вроде лет на дворе. На денег, нетерпеливо сказал я. Мари в кое-то веки послушалась. Пару секунд ничего не происходило. Потом серебряные узоры засветились. И перчатки будто бы растаяли в воздухе. «Магия!» С ужасом и восхищением прошептала Марина. «Рад, что ты догадалась!» Не удержался от колкости. «Такие перчатки используют чародеи, чтобы тайно повысить свои силы в дуэлях или соревнованиях. Но в твоем случае они позволят хоть немного колдовать. Если сможешь свечу зажечь, уже будет хорошо. Это самая простая магия». Я еще что-то хотел сказать, но тот Мария взмахнула руками и в комнате гормыхнула так, что стекла в окнах повыбивала. Меня отшурнуло в сторону и больно приложила стену. Львёнок с бешеным ревом бросился под кровать. Это что сейчас такое было? с трудом приподнявшись с пола, пробормотал я. Не знаю. Мария сама была в ужасе от того, что натворила. «Их, с меня скорее!» Хлопни дважды в ладоши. Мария хлопнула. Перчатки тут же стали видимыми, и она, стянув их, зашвырнула от себя подальше. Я с осторожностью осмотрел магический инструмент. «Не понимаю, на вид вроде исправны. Может, лежали без дел слишком долго, или... Или ты способна устроить катастрофу где и из чего угодно?» «Вы знаешь что? Так и не узнал. Что она хотела мне сказать. Впрочем, вряд ли что-то хорошее. Дверь постучали, и я поспешил открыть. У вас все в порядке? «Ваше высочество». Молодой стюарт смотрел на меня с явным беспокойством. А что? Я был неподалеку и услышал, как в вашей комнате что-то взорвалось. А думал, может быть, требуется помощь. Если только ты выдержишь завтра вместо меня на испытании. «Нет, все хорошо. Просто моя прелестная наложница из Айкротцеполя». Так прогоняла комара из комнаты. Слегка перестарался. «Она ведь у меня такая могущественная волшебница!» «О, тогда прошу прощения за беспокойство!» Парень смутился и, отклонившись, поспешил уйти. Я вернулся в комнату. Ливёнок уже выбрался из-под кровати и блаженно мурчал на руках у Марии. «Я эти перчатки завтра не надену», — сообщила она. «Придется, иначе все сразу поймут, что магии ты не обладаешь». Я грустно усмехнулся. «Вообще-то скорее мне надо бояться, когда ты начнешь творить волшебство во все стороны. Главное, постарайся не взорвать мою голову или еще что». На минуту в комнате повесло напряженное молчание, нарушаемое лишь довольным фырканьем лебенка. Который наконец стал полностью прежним. А что это за история про истинную пару? спросила Мари. Ничего такого! И я отмахнулся. Просто если мы завтра выживем, придется всего лишь на тебя жениться. Что? А если я не хочу за тебя замуж? Кто бы нас спрашивал, ты сама назвала Айкротс пыль своим домом при короле половине его двора. Так что. «Вот черт!» Я подскочил, как ужаленный. «Совсем забыл про принцессу Эмили. Невеста?» «Получается, что уже моя бывшая невеста». Я тяжело вздохнул. Ее отец вряд ли обрадуется разрыву помолвки. Да и сама принцесса тоже. Наше королевство соседствует. И отношения между странами не самые теплые. «Ну и женись на ней!» Я лишь схватился за голову. Если бы все было так просто. Ладно, сказал и опустился в кресло. Всегда есть шанс, что завтра нас съест какая-нибудь гигантская плотоядная бабочка. Это бы решило столько проблем.